Прежде чем я успевал прикоснуться к ней, вроде того, как накалённое тело, приближаемое к смоченному предмету, не способно прикоснуться к его влажности, потому что такой предмет всегда оказывается отделённым от него слоем паров. На своего рода экране, пестревшем различными чувствами и впечатлениями, которые во время моего чтения развёртывало передо мной моё сознание,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 владевшего в то время, как мне казалось, тайной истины и красоты, сущности смутно угадываемых мною и наполовину мне непонятных познания, которое было не ясный, но неизменной целью моего мышления. След за этой срединной уверенностью, находившийся во время моего чтения в непрерывном движении изнутри вовне к открытию истины,